Элен Блео. Мне всё равно. Ты, Щепкина, ты опала умела? Ты что себе позволяешь? Вау! Вот это видок, громко выдаёт кто-то из стада, и остальные грохочут, начиная ржать. Я спокойно делаю несколько шагов, выходя в центр. У меня украли вещи. Статус новенькая, это всегда непросто. В школе для элитных мажоров особенно. им по кайфу превратить мою жизнь в ад только они не в курсе что мне всё равно всё равно пока один парень не пробивает брешь в моей защите ломая все установки дорожки слёз как трафик моей ничтожности перекошенный рот да нафиг такие сложности обними поцелуй услышь больше ничего не надо только не превращай нашу жизнь в филиал ада